С тех пор прошло много лет. Тогда я еще не выработал свой стиль, не смел довериться интуиции и подражал всем, кому не попадя. Я и не думал, что Стефа сохранила этот пейзаж. Она сказала, что картины вы расплатились за проживание. Верно. В те времена мне больше и нечем было платить. Присмотритесь повнимательнее, обнаружите мои шедевры во всех местных магазинах. Мне за них даже зубную пасту давали. Голос звучал насмешливо, но смеялся Эзра над самим собой. Мне нравится Уайт, заметил Линли. Его произведениям присуща простота, которая меня неизменно радует: строгая линия, ясный образ, точность деталей. Вы ищете простых путей, инспектор? В ожидании ответа Фармингтон сложил руки на груди. «Стараюсь не уклоняться от них чересчур далеко», — улыбнулся Линли. «Расскажите мне о вашей ссоре с Уильямом Тейсом». «А если нет?» «Ваше право, конечно. Но ну, с какой стати?» «Или вам есть что скрывать, мистер Фармингтон?» Художник принялся неловко переминаться с ноги на ногу. «Нечего тут скрывать». Я провел день на болоте, возвращался, когда уже стемнело. Тейс увидел меня в окно или, черт его знает, перехватил меня тут, на дороге, мы сцепились. Он порвал ваши этюды. Ерунда, они никуда не годились. Мне всегда казалось, что художники предпочитают сами распоряжаться плодами своего труда, не допуская к этому посторонних. Он явно задел больное место. Фармингтон вновь напрягся. Он медлил с ответом, провожая взглядом уже близкое к закату солнца. «Да, это так», — подтвердил он наконец. «Богом клянусь, что так». «А ты позволил себе...» «Тейс?» — Эзра расхохотался. «Мне плевать, что там сделал Тейс. Говорю вам». Наброски никуда не годились. Тейс, разумеется, этого не знал. Человек, способный вечером слушать марш Янки, да еще на полную мощность, напрочь лишён художественного вкуса. Марш Янки? Звездно-полосатый флаг. Можно подумать, у него дом был битком набит американскими «Ура! Патриотами». «И он еще посмел наброситься на меня». Яди его обеспокоил. А я только что не на цыпочках пробирался через его участок, чтобы выйти на тропинку. Я рассмеялся ему в лицо. Тут-то он и порвал мои зарисовки. А что делал в это время Найджел Париш? Ничего. Найджел увидел то, что он хотел увидеть. Он обожает совать повсюду свой нос. В тот вечер он получил удовольствие по полной программе. «И часто он этим занимается?» Фармингтон подхватил свой мольберт. «Если у вас все, инспектор, я, пожалуй, пойду». «Еще один вопрос». Фармингтон резко повернулся лицом к Линли. «Что еще?» «Как вы провели ту ночь, когда умер Уильям Тейс?» «Я был в голуби и свистке». «А после закрытия?» «Дома, в постели». Отсыпался. Один, к сожалению. Странным каким-то чересчур женственным жестом он отбросил волосы со лба.